Глава третья. К слежке с боссом я основательно подготовилась. Во-первых, испекла домашнее шоколадное печенье. Что же еще в машине целый день делать, как не хомячить? Во-вторых, сделала себе высокий хвост. Надела красивый удобный костюм. взяла солнечные очки. А это очень интересно, оказывается, играть в шпионку. Вышла я из дома без 15,6. Через пять минут увидела, как подъезжает машина босса. Сажусь на переднее сиденье, внимательно обвожу глазами Богдана Викторовича. Он тоже сегодня не в официальной одежде, но все равно на стиле. В модной майке и шортах. Волосы немного взъерошенные, как будто проснулся пять минут назад. Улыбаюсь и говорю тоненьким голосом. «Доброе утро». Ничего не могу с собой поделать. Вижу его и становлюсь как будто добрее и ласковее, чем я есть на самом деле. Кладу свой большой портфель на заднее сиденье. Босс спрашивает, «Что у тебя там?» «Пожимаю плечами. Я не знала, сколько времени займет слежка. Взяла перекусить», — отвечаю скромно. «Это ты молодец», — говорит Богдан Викторович, «и я чувствую, что мои щеки загораются румянцем. Вот уж такого со мной точно никогда не бывало». Почему это я вдруг краснею от простой невинной фразы? «Мы подъезжаем к дому Варвары впритык». И уже через несколько минут видим, как из элитного дома выходит Кирилл Филатов. Я вчера сама заполняла досье на него. Варвара по почте прислала мне фотографии. Я распечатала, приложила. Заполнила все важные адреса. Где работает, где живет. Теперь понимаю, для чего нужна такая скрупулезность. Кирилл садится в машину, и мы едем за ним. В крови как будто какой-то адреналин играет. Это же неправильно следить за другим человеком следовать за ним по пятам. А вот я сегодня именно этим и занимаюсь. Видел бы меня сейчас мой папа, заслуженный врач РФ, закатил бы глаза и сказал бы, «И вот на этот и Лерочка, променяла медицину!» Босс старается ехать на несколько машин позади, и я понимаю, что это не первая его слежка. А судя по тому, какое у него одновременно сосредоточенное и довольное лицо, ему тоже по душе такая работа. Интересно, почему? Разве не должна быть у него мужская солидарность? Ну, типа, все мужчины готовы прикрыть друг друга и оправдать. А вот, как я поняла, Богдан Викторович уверен, что лжецов надо разоблачать. Загадка. Откуда в нем это желание взялось? Фотографируй. Скоро подъедем к офису. Босс протягивает мне профессиональный фотоаппарат. Я послушно беру в руки дорогую технику и делаю снимки. Хотя пока вроде ничего интересного. Кирилл заходит в высокий бизнес-центр. «И как мы будем за ним дальше следить?» — спрашиваю я. Босс хитро улыбается, достает и открывает свой ноутбук. А дальше по видеосвязи. «Откуда же у вас доступ?» — спрашиваю, не подумав. По взгляду босса понимаю, что я задала неправильный вопрос. Он куда-то там нажимает, происходит соединение, и появляются много картинок. Разные кабинеты, коридоры. Богдан Викторович сверяется с папкой и кликает на нужное видео. Оно открывается на весь экран. Мы видим, как Кирилл разговаривает со своей секретаршей, смеется, улыбается. Качество видео не очень хорошее, и нет звука. Но я замечаю, что Варя намного красивее этой непритязательной девушки. Как думаешь, это похоже на обычный разговор босса с секретаршей? Не знаю. Возможно, она у него давно работает? Начинаю говорить я, и в этот момент вижу, как Кирилл кладет руку на пятую точку своей секретарши и гладит ее. «Думаешь, если ты у меня будешь долго работать, я тоже так могу делать?» спрашивает мой босс. Я снова вспыхиваю яркой краской. Вот только не знаю, от чего больше. От того, что я представила, как Богдан Викторович будет меня так трогать, или от того, что теперь понятно, кто наградил Кирилла подарочком для жены. Что-то ты слишком часто краснеешь в моем присутствии. Предупреждаю. И я, в отличие от Кирилла, с секретаршами не завожу отношений. Босс говорит серьезно и смотрит мне прямо в глаза. Сердце бешено стучит. Не могу ничего ответить. «И что тут скажешь? Очень жаль. А почему?» «Не волнуйтесь, я тоже умею разделять личную жизнь и работу». Говорю ему как будто не своим голосом. Наконец, мы возвращаемся к слежке за Кириллом. Пока мы отвлеклись, тот успел зайти в свой кабинет. Выглядит все как обычно. Работа, бумаги. Затем совещание и обеденный перерыв кафе напротив. Мы с боссом тоже идем в это кафе. Садимся вдалеке. Вот только Богдан Викторович не успевает притронуться к обеду. Кирилл получает на телефон какое-то сообщение, срывается с места и уходит обратно в офис. «Ты можешь обедать, а я пойду посмотрю за ним по видео», — говорит босс любезно. Я быстро доедаю и бегу в машину. Сажусь и вижу недовольное лицо босса. Спрашиваю, что случилось? И пытаюсь заглянуть на экран, но босс захлопывает ноутбук. «Тебе еще рано на такое смотреть». Открываю рот от удивления. «Он что, шутит сейчас?» Богдан продолжает. «Мы можем возвращаться в офис. Это секретарша». «Он сейчас там с ней?» «Да». Тяжело вздыхаю. Все так прозаично. Жаль, Варю». А я еще пыталась найти оправдание Кириллу. И следить долго не пришлось. Конечно, с кем еще может изменять жутко занятой человек? Конечно, со своей помощницей. Бросаю взгляд на босса. Интересно, а у него время на отношение остается? И почему он не встречается с секретаршами? Черт, ну вот о чем я опять думаю! Вспоминаю, что Богдан Викторович ничего не поел, и предлагаю ему печенье по дороге. Он соглашается и берет одно. Вкусно. Неужели сама делала? Да, гордо заявляю я. У тебя есть парень? Неожиданно спрашивает. А я начинаю кашлять, потому что подавилась крошкой. «Зачем вы интересуетесь?» «Просто стало интересно», — отвечает равнодушно. «Нет у меня парня». «Жаль», — говорит босс, «чем вводит меня в ступор от удивления».